Глава двадцать первая. Большая ошибка. Таверна четыре копыта. На следующий день, после возвращения из похода. Здравствуй, Ратиборушка. Ни-ни, не вставай, когда я подхожу. Ты чего за дохлик? Опень дубовой балдой шандарахнулся. И еще чего не хватало. Корону поправь, император Конопатый, а то на бок сползает. Что там по нашим вопросам? Вместо приветствия угрюмо проворчал ржеволосый гигант, отхлебывая любимого кваса из здоровенной кружки, перед ним стоявший. Расположившись по привычке спиной к стене, Ратибор с раннего утра зависал у Феофана в кабаке, просто сбежав из родного дома, так как вредная душенега, мать Марфы, еще до сих пор у них оказывается гостила, рьяно взявшись за обучение власть рукоделию. Молодой богатырь не был настроен язвить да переругиваться. потому предпочёл просто уйти, решив до полудня перекантоваться в четырёх копытах, закусивнчиком кваса, да до добро прожаренная голяшка и нежнейшей лани. Но ну ровно в 12 часов, что, в общем-то, оказалось удивительным, в харчевню завалился тот, кого и ждал Ратибор, то есть Емелиан собственной персоной. Никогда не славившийся ранее пунктуальностью, но этот раз княжий племяш пришёл по вовремя, минута в минуту, и также заказав себе кваса да мяса оленёнка, таки он беглым взглядом своего могучего приятеля, у которого совершенно явно было с самого утра покостное настроение, замуровали тот лаз, что ты в тереме обнаружил. Я даже глазом моргнуть не успел. Виновато просопел глава тайной канцелярии, тоже решив перейти сразу к делу. Я как после свадьбы очухался, сразу туда идти во внутренний двор. А там уже стена ровная за место проёма, представляешь, шустро залатали. Да Определенно там что-то есть, причем тянется через всю твердыню по периметру. Но мои изыскания быстро закончились, уж извини, Ратиборушка. Застал меня князь как раз за тем, что я простукиванием занимался, идя по пустотам. Осерчал сильно, прогутарил сурово, что усыпальница там древняя, семейная, посему нечего по ней лазить. При казном порядке дядя велел. Я не могу его ослушаться, понимаешь? Да и с ней некуда». Дюжий ратник недовольно вздвинул брови с письмом, что, ну, с тем самым, что якобы Свят для старосты Дубкина наваял. Там вообще всё глухо. И Емелён стадливо развёл руками. Аказия какая-то непонятная приключилась. Писари всех прошерстил дворцовых, чисто не наших почерк. Ну а потом пир свадебный и то досё. Да в общем, я в шкатулку на столике письмешка убрал до лучших времён, так сказать. Ну а после гулянки полез А там и пусто. Куда делось, не ясно. Всё облазил без толку. Испарилось, что ли, как будто янто кто-то тыснул у тебя из-под клюва тописьмецо, тобеш выкрал, пока ты в хмельном угаре по палатам шастал. Закончил забывшего гонцара Тибор ещё пущенных хмурившись. Ты и калитку-то в свою апочевальню хоть закрываешь? Ну да, на щеколду. Емелян смущённо заёрзал. А надо было замок пудовый вешать. Кто ж знал, Извини, ратиборушка, похоже, подвёл я тебя. А кто ведал в тереме, что ты изыски подобные проводишь? Напрямке я никому не сообщал, вздохнул нервно Емельян. Но кто-то из дяков мог догадаться, зачем я себе у каждого по образцу на корябаной им грамотке затребовал. Скорее не из них. Поди янто наш крысёныш проклянулся, чьих мозгов дело-то нехорошее. — Да кумекал, похоже, что ты там за расследование проводишь. — Или подслушал. Эх, не оставляет меня чувство поганое, что кто-то ракушками чуткими своими к стенкам с той стороны прикладывается. Вот и разнюхал, да во время свадьбы и увел весточку. Мдя, очередная ниточка оборвалась. — Прости, Ратик, — пригорюнился княжий племянник, явно чувствовавший себя очень неловко. — Ладно, проехали. Кстати, насчет Бради Госта. Этого хмыря проверял на предмет того, не мог ли он быть причастен к попыткам отравления. Ну и по почерку сверял или запамятовал про него. Обижаешь, Ратик. Емелян от возмущения аж поперхнулся. Говорил же, всех прошерстил, всех. Брада в тереме не было при первой попытке, как, впрочем, и в городе вообще. Домой он отчалил за несколько дней до этого, то бишь в Змейград. У него-то отец умер, на похороны ускакал. Ну а Каракули его иные сопоставить нет возможности, ибо просто-напросто грамоте он не обучен с измальства. Мм, да, это точно. Ратибор разочарованно кашлянул в ответ на усиленное кивание своего конопатового собеседника и здесь, похоже, мимо. Вот ведь задница Карачуна. Расстроенный исполин досадно забарабанил пальцами по столу. А чего там, кстати, за тёмная история с избиением Лютеги да заточениями её шнева телохранителя в острог? Приревновал, что ли, свят? Вроде того, ходят такие слухи, прыснув в кулак Емельян. Но у дяди, сам понимаешь, я подробности разузнать не могу, ибо ничего он мне не поведает, только подзатыльник отвесит. К жене его доступа у меня нет. Как-то не сложились у нас с Лютегой отношения. Ну, а вроде госта сторожат молчаливые костоломы, отобранные лично князем. Похоже, под страхом смерти воды в рот набрали, аки платвички глупые. Слово из них не выкинешь. Да я и пытался лишь раз, оставив их в конце концов в покое. А то дядя донесут, а он опосля мне головомойку устроит. А ян-то нам надобно. Святослав и так не шибко-то доволен своим племешом в последнее время, как мне кажется. Понятно. — С расследованием дела Демидия, я так понимаю, тоже тухлый мякиш вырисовывается. Ну да, Емельян совсем поник. Непонятно, как разгребать, когда ни одного волоска нет, за который подергать можно. Никто ничего не видел и не слышал. — Где уж, этого следовало ожидать. Ратибор откинулся к стене, угрюмо задрав голову и уставившись в потолок. — День с утреца не задался. В этот миг дверь втоверную отворилась, и в четыре копыта завалилось пятеро викингов. Бывшие явно уже порядочно на веселе, пришли и чужеземцы, не обращая никакого внимания на окружающих, шумно прошествовали к центру кабака и плюхнулись за один из столов, громогласно требуя при этом подать им вина да пива. Одним из варягов оказался старый товарищ рыжеволосого воина, сердце Эдгисли по прозвищу Жребец. Тот самый, что на свадьбе подошел знакомиться к Марфе с Вереей и Златой. «Как съездили-то?» Емельян поймал прищуренный взгляд Ратибора, недобро синим пламенем сверкнувшего из-под кустистых бровей на новоприбывших. Ну, в набег, в смысле. Добра-то да навезли, несколько телег полных. Там и сундуки с золотишком да каминьями огранки искусно имеются. Дядя как раз с Олафом сейчас добычу делят. Да ничего хорошего и меня не ждёт нас от поездочки этой, помяни моё слово, ничего хорошего. Молодой богатырь у Грюма наблюдал, как Феофан расставляет перед дворягами кувшины с хмелем. поганая история, от которой дерьмом заверсту разорит. Соблазнился князь, пожадничал, взял грех на душу и пошёл на разбой, нас заодно впутав по самые помидоры. Чую большую ошибку мы совершили, напав на этот караван, а укнется нам сторицей. Ратибор перевёл взор на сидящего напротив конопатого летописца. Вот что, дружище, разузнай-ка ты кое о чего. Кому в западных землях, какой державе принадлежит стяг с изображением полукошки золотистой и полуорла с крыльями, в передних лапах каких-то хуентова чудища зажата два обнажённых итагана. Но ну, она называется сие странное создание грифон, запомнил. Крылатый полукошак, полуорёл с двумя клинками. Грифоном кличут. Быстро пробормотал еле слышно Емельян. Запомнил, разведаем. Но может тебе Ента почудилось, а, ротьеборушка? Просто перебрал в походе медовухи, от того по утру палавочки белые и захлопал кто пирожками над твоей маковкой. Да только Ента всего лишь голубка какая мимо прошмыгнула и была такова. Голубки, как и голубки, шмыгать любят над твоим темечком, Емеля. Ратибор снова оттарабанил пальцами по столешнице, от чего та знатно задрожала. Кстати, а кто у нас в Миргороде глава ночного братства? Надо бы набы мне с этим выродком погутарить с носу на нос. Э, княже племяшика задача накрякнул. Понятия не имею, если честно, как-то в тайне держится. Видимо, дабы завалиться не могли в гости, да спросить по всей строгости за деяния темные. «Выясни!» Нетерпящим возражения тоном выдохнул Ратибор и бахнул ладонью по столу, тоскливо от этого заскрепевшему. «Хорошо, сделаем!» — согласно кивнул Емельян, шустро догрызая голяшку олененка и поднимаясь. «Это все?» «Тогда я потопал. У меня дел не в проворот накопилось. По тайной канцелярии вопросов куча, не представляешь». да ещё Марока, оказывается, со искоре возглавлять. Да жилька с утра теребит. Да Мишка где-то на северо-западе присмотрела. Надо бы сходить хоть поглядеть, что за халупа. Позже увидимся. Давай, бывай. Ратибор с мурноки внул в спину помчавшемуся на выход князю ему племешу, споро хлопнувшему в одну из дверей. Отхлебнув ещё кваса, молодой богатырь лениво подумал, что Емельян, пожалуй, может являться наглядным образчиком того, Так отсутствие регулярных хмельных возлияний благотворно сказывается на человеке. И года ещё не прошло с момента завязки, а князь уж заместо себя оставляет своего племянника. Водила, будь тот ежедневно на подмухе, как прежде, куш с маслом он получил бы, а не такое доверие. Это очевидно. Ба! Вдруг раздался изумлённый крик из умлённой крика из центра зала, тем самым прерывая неторопливые размышления о могучего воина. Гулявшие Даны, наконец, заметили сидящего у стены Ратибора. — Смотрите-ка, янтош тот рыжий кабан, что Олафу нюхало переломил в долине злых духов. — Угу, он самый! — сипло рыгнул второй знакомый голос, принадлежавший Гисли. — Ща я накажу этого вепря, зыркайте и учитесь. — Так про Ратибора говаривать — это ж сколько здоровья иметь надо бна. Совсем себя не берегут. Тихо прошелестел, неодобрительно покачивая седыми космами, Феафан. Немногочисленные постояльцы тем временем, кто заспешил на выход, а кто пересел чуть подаль от разворачивающихся событий, с интересом делая ставки, как долго простоять на своих двоих северные гости после таких дерзких речей. Ну здравствуй, здравствуй, шатун мордастый. Жеребец между тем в развалочку подковылял к столу Ратибора и развязно плюхнулся напротив. Учти Гисли назидательно погрозил указательным пальцем, сверкнувшему ледяными всполохами дюжему ратнику. «Твой княжи, то бишь вожак, велел нас не трогать, не перстом, даже мысленно. Нас — это нас, в смысле». На всякий случай глубокомысленно уточнил для непонятливых пузатый дан. «Да что ты гутаришь!» — Ратибор презрительно фыркнул. «Первый раз слышу». «Я почему-то так и подумал», — согласно кивнул жеребец, зычно рыгнув смрадным выхлопом на всю корчму. «Потому я предупреждаю еще разик, ежели вдруг со слухом проблемы. Нас трогать нельзя, хозяин приказал». «Кажись, ты заблудился слегка в своих измышлениях, боров вонючий». Ратибор недобро прищурился. «Я тебе не пес, посему и хозяев у меня нет». «Да?» Гесли удивленно захлопал глазами, а после громогласно загоготал, смахнув своим лошадиным ржанием пыль с потолочных перекрытий, а ведь так похож на большую рыжую собаку, инстинктом самосохранения глубоко спал в потёмках легкомысленной душонки нетрезвого викинга. Четверо друзей Жерепца раскатисто заулюлюкали вслед за своим подвыпившим товарищем. "Я вот чего кумекаю, Гисли, видя что до сих пор остался целым и невредимым, ошибочно посчитал, будто его гроза князем Возымело свое действие и распалился еще больше. Сейчас денежки поделим, я богат ведь стану. Пойду тогда по новой к тем трем красоткам знакомиться. Ну, что на свадьбе сидели рядышком. Спорим с тобой, рыжий хряк, наш бан медовухи, что за вечер ублажу всех троих. Знал бы ты, как меня любят девчины, ух! Прям ерзают в нетерпении, когда прослыхивают, что скоро прибуду. Я тебе не рассказывал, почему меня жеребцом-то кличут? кехе, да потому что договорить да обрускший северянин не смог. Ратибор перегнулся вперёд, протянул руку, из гроба стал сидящего напротив собеседника за загривок, да силой приложил башкой о столешницу. Удар получился знатный. Раздался громкий треск, и медленно разваливающийся на глазах стол через секунду другую накрыл собой свалившегося чуть ранее на пол бесформенным кулём варяга. Молодой богатырь, даже не потянувшись к прикорнувшей у стены секире, тот же споро пошёл в сторону поскакивавших на ноги дружков жреца. Все было схватились за ножи, но по назначению и пустить их не успели. Ибо прилетевший каждому из них мощный крюк в голову, Мегам отправил четверых бравых моряков в пучину беспамятства. Тем временем Гисли оказался на удивление твердолобым. Оказывается, сознание он не потерял. И мало того, еще и принялся выползать из-под свалившейся на него столешницы, грязно при этом ругаясь. — Валите этого буйвола, валите! — кое-как поднявшись, прокряхтел одутловатый норман, тяжело дыша. На лбу у него наливалась здоровенная шишка. — С меня кувшинчик пива, другие, коли не оплошаете. Подняв грязную гриву, жеребец тут же заткнулся, ибо перед ним стоял зловещий ухмыляясь Ратиборг. За его спиной Дисри успел заметить парочку другую лежащих неподвижно тел. Это были его приятели. Перебравший северянин начал стремительно трезветь, наконец-то врубившись, что дело худо. Кажись, мне пора до дому. Зуб на зуб уже плохо попадал у затрясшивающегося от начинающего охватывать его ужаса воителя. Пожалуй, я пойду. Да обожди-ка, опарушь вонючий, не торопись. Ратибор сгорб опсальные косы, собравшись было дать дёру гисли, развернул к себе да всадил могучий кулак в объёмный пивной живот джерепца. Со свистом выдохнув воздух, тот упал на колени, сильно при этом закашлявшись. Через несколько секунд рвотный ком подкатил к его горлу. Всё выпитое за сегодня самовлюблённым лавеласом поилo, принялось выплёскиваться наружу, к вящему неудовольствию замершего в недолечи фиафона. что без особого интереса наблюдал за разворачивающимся перед ним представлением, ибо заранее осознавал его итог. Между тем рвала Дана пару минут, не меньше. В конце концов, кое-как отдышавшись, Гисли поднял жалостливые глаза наверх. В них застыли слезы. «Топ, пощади, прошу!» — прокудахтал, заикаясь, весь в соплях, викинг. «Я больше не буду. И что на меня нашло? Хмель такой-сякой собака моргал и затуманил». На меня смотри, замараха. Протибор пришёл сбоку от стоящего на карачках варяга, стараясь не наступить в напряжённую им лужицу. Олов знал, на кого мы идём, знал, что вы замыслили. Явно ведь не спроста затеяли всю эту конетель с набегом. А отвечай с меня, не то я сейчас устрою так, что ты своими кишками харкать будешь. Ей явит видовой боец. Жеребец со страхом взирал в могильные очи и впирившегося в него разъярённым взором рыжеволосого великана. Клянусь жизнью деток своих, не ведаю ничего, кроме того, что прияздня как к Святославу, так и к тебе, чернобровый, точно не питает. Я бы добавил, что он вас ненавидит люто. Янто всё, что я знаю. Простите, покорная, и пощадите, умоляю. Меня четверо поросят ждут. Без батьки они совсем одичают. Крупные слезы бурным потоком текли по жирным щекам знатно труханувшего Дана. «Да помню я, а еще цыплят выводок». Ратибор тяжело вздохнул, поднимаясь. «Кабы не это, размазал бы я тебя, пачкун плесневелый по полу, аки шлепок воробьиный. Переберешь тут все». Молодой богатырь грозно взглянул на судорожно затрясшего головой Нормана, понявшего, что, похоже, еще пожить ему позволят на этом свете. старче Ратибор обернулся к Феофану. Да этому барану тряпку, пущай убирает свою несуразницу. За одно пол и в остальных местах сейчас вылежит до блеска. Хоть одно доброе дело в своей никчёмной жизни сделает, помесь и шака и коровы. Дюжий ратник присел недалеко, наблюдая, как жеребец ползая на локтях Торопливо принялся за уборку, при этом, правда, только ещё пуще размазывая своё непотребство по трапезной. Ненавидит нас, значит, чернобровый. Пасмурные мысли яростным вихрем кружили в голове Ратибора. Хм, очень любопытно.